Это была госпожа де Реналь, приехавшая в город и взбежавшая одним духом по лестнице, пока дети занимались внизу привезенным ими любимым кроликом. Она спешила увидать Жульена до их прихода. Это был восхитительный, но, к сожалению, слишком краткий момент. Госпожа де Реналь скрылась. Лишь только дети появились с кроликом, которого они хотели показать своему другу. Жульен радостно встретил всех, даже кролика. Ему казалось, что он вернулся в свою семью. Он почувствовал, что любит этих детей, что ему приятно поболтать с ними. Он был удивлен их кроткими голосами, простотой и благородством их манер. Он чувствовал потребность очиститься от вульгарных поступков и тягостных мыслей, среди которых жил в Вериере. Здесь постоянно чувствовалась боязнь бедности, шла непрерывная борьба между богатством и нищетой. Люди, у которых он обедал, по поводу своего жаркого делали признания, унизительные для них и тошнотворные для тех, кто их слушал. «Вы, дворяне, имеете основания для гордости», — говорил он госпоже Дореналь, и рассказал ей обо всех обедах, на которых ему пришлось присутствовать. «Вы, значит, в моде?» И она добродушно смеялась, представляя себе госпожу Вально, румянившуюся каждый раз, как она ожидала Жульена. «Я думаю, что она мечтает покорить ваше сердце», — прибавила она. Завтрак прошел примило. Присутствие детей, казавшееся стеснительным, в действительности только увеличило общее веселье. Бедные дети не знали, как выразить свою радость при виде Жульена. Прислуга не замедлила им рассказать, что ему предлагают на двести франков больше за обучение детей вольно. В середине завтрака Станислав к сове, еще бледненький после тяжелой болезни, вдруг спросил у матери, сколько стоит его серебряный прибор и бокальчик, из которого он пил. Зачем тебе это? Я хочу их продать и отдать деньги господину Жульену, чтобы он не прогадал, оставаясь у нас. Жульен обнял его со слезами на глазах. Мать расплакалась, в то время как Жульен, взяв Станислава на колени, объяснял ему, что не надо употреблять слово «прогадал», ибо в этом смысле оно употребляется только лакеями. Заметив, что госпожа Дереналь слушает его с удовольствием, он постарался объяснить это слово несколькими примерами, весьма позабавившими детей. «Я понимаю», — сказал Станислав. Это можно сказать про ворону, которая имела глупость уронить сыр, подхваченный льстившей ему лисой. Госпожа Дереналь, обезумев от радости, осыпала детей поцелуями, что было трудно сделать, не прикасаясь к Жульену. Вдруг дверь отворилась, и вошел господин Дереналь. Его недовольный и суровый вид представлял странный контраст с радостным оживлением, исчезнувшим при его появлении. Госпожа де Реналь побледнела. Она почувствовала, что не в состоянии сейчас ничего отрицать. Жульен заговорил и стал рассказывать господину мэру о том, как Станислав вздумал продать свой серебряный стаканчик. Он был уверен, что эта история произведет дурное впечатление. Господин де Реналь сразу нахмурил брови, как он это делал всегда при слове «деньги». Упоминание о деньгах — — говорил он, — всегда является предисловием к посягательству на мой кошелек. Но здесь было дело важнее денежных соображений. Сомнения его увеличились. Счастливый вид его семьи в его отсутствие не мог доставить удовольствие этому человеку с таким щепетильным самолюбием. Его жена стала хвалить остроумную манеру Жульена сообщать своим ученикам новые понятия.